Одно из базовых допущений ДПТ состоит в том, что упорядоченный образ жизни функционально взаимосвязан с терапевтическим прогрессом во всех целевых сферах. В одной из ранних версий ДПТ – Я требовала, чтобы пациенты планировали такую деятельность, которая заставляла бы их покидать дом и находиться в другом месте минимум несколько раз в неделю, а лучше каждый день. Это могла быть профессиональная деятельность, общественная обязанность, учёба и прочее. Моё требование объяснялось тем, что мне и моим коллегам было трудно, если вообще возможно, изменить зависящее от настроения поведение пациентов, если они всё время оставались дома. Как правило, если пациент изо дня в день сидел дома, это приводило к усилению депрессивного аффекта, драга симптомов агорафобии, поведенческой пассивности и суицидального поведения. В более поздних версиях терапии я заменила данное требование рекомендацией. Это было связано с политикой ДПЗ относительно прекращения терапии. Такая политика обычно состоит в том, чтобы не допустить одновременного одностороннего прекращения терапии, если это возможно. Угроза прекращения терапии не только самое мощное, но и самое нежелательное оружие в арсенале специалиста. И мы обнаружили, что эта мера применялась слишком часто, когда структурированная деятельность вне дома была обязательной. Современная политика ДПТ делает дисфункциональное поведение максимально дискомфортным для пациента в терапевтическом контексте. Условия, которые могут привести к прекращению ДПТ, также будут обсуждаться в главе 10.